Но не свое семя вводит он, а семя, специально взятое для этого от какого-либо человека, как и указано святым Фомой. У мужчины дьявол берет семя, принимая вид суккуба, вводя семя в женщину, превращается в инкуба. Для зачатий других творений демоны таким же образом пользуются и нечеловеческим семенем, как это явствует из сочинения Августина о троице. Когда спросят, чем же сыном является тот, кто зачат таким образом, то ясно, что это не сын демона, а сын того мужчины, от семени которого женщина зачела. Демон может незаметно принять и впустить семя, но он охотнее производит это как суккуб и как инкуб, чтобы этой мерзостью осквернить и тело, и душу, как мужчины, так и женщины. Кроме того, демоны могут незримо производить и многое другое, но всего им не разрешается, если бы они это и хотели. Но совершать многое они все же могут, а именно для искушения добрых и исправления злых. Может случиться, что вместо суккуба семя принимается инкубом, и им же передается женщине. Может случиться также, что демон, направленный в виде мужчины к женщине, принимает перед тем семя от другого демона, посланного тоже под личиной мужчины к мужчине. Но при этом демонам придается особый помощник, потому что действие настолько скверно, что, будучи один, дьявол может отпрянуть. Может также произойти, что демон, помещаясь между телами, принимает семя. Что это он может сделать, мы уже видели в случае с юношей, женившимся на идоле. В-третьих, если говорится, что сила ангелов не ограничена по сравнению с более высоким началом, то это значит, что его сила не может быть постигнута низшим началом. Сила высшего начала превосходит силу низшего, так как высшие существа имеют больше всего универсальной силы. Но это не значит, что сила более высокого начала может совершить каждый поступок. В таком случае она была бы неограниченной как к низу, так и к верху. Наконец, так как соответствие должно быть между активным и пассивным началом, и не может быть общего между чисто умственной и телесной сущностью, то тогда и демоны не были бы способны ни к какому поступку, кроме такого, который покоится на посредстве другого активного начала. Отсюда вытекает, что демоны пользуются семенем, чтобы добиться известных результатов. Таким образом, мы можем заключить, что если демоны, кроме того, что они могут принимать телесные облики, имеют еще возможность производить изменения семени, то это ни в коем случае не может служить отрицанием того, что нами утверждалось об инкубах и суккубах, действия которых демоны могут выполнять, лишь принимая на себя облик тела, о чем говорилось выше. В-четвертых, выше приводилось возражение со следующей аргументацией. Демоны не могут перемещать тела в пространстве. И душа, и демон – суть духовные субстанции. Душа не может двигать тело, если оно ею не оживлено. Поэтому и демоны могли бы перемещать тела только в случае, если бы эти ими оживлялись. Но нам известно, что демоны не способны оживить тело. На эти возражения надо ответить. Духовная субстанция ангела или демона отлично от субстанции души. Душа занимает низшую ступень среди духовных субстанций. Душа поэтому не может перемещать тела, если оно ею не оживлено. Не так у демонов, у которых даже физической силы гораздо больше, чем у человека. В-пятых. Прикосновение демона к семени или к какому-либо другому телесному предмету не является прикосновением телесным, а прикосновением виртуальным, то есть таким, которое имеет силу действия в потенции. Тело, перемещаемое в пространстве, не превосходит соразмерности сил демона. Но не так обстоит дело с движением небесных тел, с землей и со стихиями Вселенной. Вопрос, почему это невозможно, разрешается святым Фомою в вопросах о зле. Кто-нибудь мог бы на это возразить, что является одинаковым, перемещать ли часть предмета или весь предмет, и что если демоны имеют возможность переместить часть земли, то они смогут переместить и всю землю. Но это неверно. Собрать же семя и употребить его для определенных целей – это не превышает сил нечистого, если на то имеется Божье попущение. Делая общее заключение, мы скажем следующее. Несмотря на убеждения некоторых о том, что демоны, принимая на себя личину тел, никоим образом не могут производить зачатие, и что под сыновьями Божьими надо понимать сыновей Сифа, а не инкубов, а также и под дочерьми человеческими надо понимать дочерей из рода Каина, мы должны быть другого мнения, и именно быть с большинством. И в наши дни имеются очевидцы поступков и слов ведьм, которые действительно совершали то, о чем здесь у нас была речь. Поэтому мы утверждаем. Первое. Демоны творят скверные плотские действия не из наслаждения но из желания запятнать душу и тело тех, кому они служат инкубами и суккубами. Второе. В результате этих действий женщины в действительности зачинают и рождают в том случае, если демонам удается подать человеческое семя в соответствующее место женского тела, где до этого уже имелась подходящая для зачатия масса. Демоны собирают также семя животных для своих скверных целей. Третье. При подобном зачатии демонам дана возможность лишь местного перемещения семени, а не самого оплодотворения. Это последнее стоит вне власти демона или принятой им на себя личиной тела. Оплодотворяющая сила исходит от того, у кого демон взял семя. Отсюда вытекает, что рожденное дитя не является ребенком демона, а ребенком человека. Отсюда вытекает также и то утверждение, что демоны не могут породить по двум основаниям. Первое. Потому что зачатие происходит через образующую силу, переходящую на семя того тела, из которого оно взято. Таким телом не может служить принятая демоном телесная личина. Второе высказывает мнение о том, что семя сохраняет способность к зачатию, постольку, поскольку в нем сохраняется тепло, полученное им от души. Семя же охлаждается вследствие дальнего перенесения с одного места на другое. Ответ на этот вопрос следующий. Демоны могут, конечно, где-нибудь сохранять семя свежим без потери им жизненного тепла. Или же ответ гласит, что демоны столь быстро передвигаются, что семя не успевает охладеть.